Лекция 1. Древнейшие судьбы восточного славянства Киевская Русь – исторический термин для обозначения вполне определенного крупного явления в истории восточного славянства, политической организации этого славянства с центром в Киеве, как она сложилась в X веке и просуществовала до середины XII века. IX и начало X века – период образования этой организации. Вторая половина XII века – время ее распада. Кроме этого внешнего признака, политической организации, связанной с центральным значением Киева, так называемый «Киевский период» русской истории обособляется и определяется рядом других, единством особого момента в этнографической и языковой истории восточного славянства, резко отличного от предыдущего до исторического и последующего удельного периодов, единством социально-экономических признаков, примитивно-торговое государство, общественного строя и права духовной культуры в области церковной жизни, письменности, искусства, наконец, в территориальных, колонизационных условиях и международных отношениях, южная ориентация. В общем ходе русской истории – Киевская Русь имеет огромное значение как период выработки всех основ позднейшей национальной жизни. Как бы далеко не разнилось позднее дальнейшее развитие этих основ по разделении населения Киевской Руси на новые культурно-исторические типы малорусов, белорусов и великороссов. Киевская Русь впервые выработала из этнографического материала восточнославянских племен историческую народность. это восточнославянская основа русской народности и ее различных элементов, все более обособлявшихся в дальнейшем ходе исторической жизни, требует особого рассмотрения. Осложненная рядом иноплеменных примесей Эта основа была слишком сильна и определённа в Киевской Руси, чтобы не определить навеки судьбы и характер всей восточноевропейской исторической жизни, пошедшими от неё антропологической наследственностью и традициями определённых форм народного племенного быта и элементарной культуры. Традиции Киевской Руси политической и общественной жизни, в письменности и искусстве, в народном быту и праве были тем культурно-историческим фондом, на котором выросла историческая жизнь и северной, и юго-западной, и западной Литовской Руси, видоизмененные и осложненные рядом новых и разнородных элементов. Восточное славянство – ветвь великого славянского племени, одной из крупных частей так называемого индоевропейского племени. Сложная история выделения славянства от прочих индоевропейцев, попытки охарактеризовать прославянский период, то есть период единого доисторического славянства, лежат вне кругозора историка – по отсутствию каких-либо исторических источников для изучения такой глубокой древности. Это в полном смысле слова времена доисторические. То немногое, что более или менее можно узнать о судьбах и жизни славянства в те времена, добывается трудом не историка, а языковеда. Сравнительное языкознание – пытается установить путем сравнительного изучения славянских языков самый факт прославянского единства, выяснить звуковой и морфологический характер прославянской речи, наконец, элементы прославянского словаря, а с помощью рассмотрения того запаса слов, которые считают возможным приписать древнейшей эпохе общеславянского племенного быта, намечает с помощью понятий и предметных представлений, на какие указывает этот прославянский словарь, общие черты этого племенного быта в его хозяйстве, общественном строе, верованиях и также определяет хотя бы предположительно территорию славянской прародины по составу слов, относящихся к миру флоры и фауны примечание пособие крек Ein Geitung in die Slavisch Literaturgeschichte крас 1887 год Нидерли Л. Славянские древности Киев 1904 год Том 1 Происхождение и начало славянского народа. Грушевский, М. Киевская Русь. Санкт-Петербург, 1911 год. Том 1. Шахматов, А.А. Очерки древнейшего периода истории русского языка. Энциклопедия славянской филологии. Санкт-Петербург, 1915 год. Выпуск 11. Часть 1. Конец примечания Сравнительное языкознание идет и дальше. Путем такого же изучения всех индоевропейских языков подходит к попыткам реставрации существенных черт общей индоевропейской древности. Историку приходится пользоваться выводами этой науки, хотя и с крайней осторожностью ввиду гипотетичности этих выводов, а часто и их спорного значения в разногласиях самих языковедов. Примечания Мейер, Гешихтедез Альтертумс, Штутгарт, 1910 год. Погодин А.Л. Из истории славянских передвижений. Санкт-Петербург, 1901 год. Грушевский М. Киевская Русь. Том 1. Конец примечания. Нам и незачем углубляться в эти вопросы. Если я о них помянул, то лишь с одной целью – Напомнить, что восточное славянство, вступая на путь своего особого исторического бытия, несло в своей среде некоторое наследие многовековой племенной жизни в языке, обычаях, приемах хозяйства и формах быта. В процессе этой непрерывной и многовековой жизни историк только пытается уловить момент, с которого может получить некоторые более конкретные данные о так называемом доисторическом славянском бытии, которые явились бы предпосылкой для понимания тех явлений исторического времени, которые он изучает по древнейшим историческим источникам. Некоторый, хотя и то очень еще слабый, свет падает на славянское прошлое с той поры, когда славянские племена входят в соприкосновение с культурными народами Южной Европы, с римлянами и греками. Французские археологи отличают доисторическую древность от протоисторической, под которой разумеют эпоху, для которой уже имеются такие иноземные литературные свидетельства об изучаемом племени – хотя от него самого не дошло еще никаких прямых исторических свидетельств. Протоисторическим периодом в истории славянства можно назвать время так называемого «расселения славян», то есть эпоху распада доисторического славянского единства, выделение из него отдельных ветвей славянства – западный, восточный и южный, и их постепенного расселения по тем местам, где затем и протекает их историческая жизнь. Что же приходится нам принять как данное из всей этой далекой славянской древности, как минимум сведений, которые будут исходной точкой для характеристики восточного славянства накануне той исторической жизни, которую мы можем далее изучать уже своими историческими методами и по своим историческим материалам. Весьма немного, но это немногое не бесполезно. Прежде всего, данные сравнительного языкознания указывают на знакомство еще проиндоевропейцев с начатками земледелия на значительное его развитие в славяно-литовскую эпоху, а тем более в эпоху прославянскую. Расселение славян было не движением кочевой орды, а переселением оседлых племен, живших земледельческим хозяйством, лесными и водными промыслами. С другой стороны, развитая терминология семейно-родственных отношений у индоевропейцев указывает на господство у них в глубочайшей древности – патриархальной семьи как основной ячейки их социального быта. Эти черты устраняют возможность, а стало быть и надобность, рассмотрение вопроса о переходе славянских племен от кочевого быта к оседлости, а также от каких-либо примитивных форм родового быта, поглощавшего так называемую индивидуальную семью кодового, к формам быта семейно-общинного. Теория родового быта, сыгравшая столь крупную роль в развитии русской исторической науки, ценная и весьма интересная глава в русской историографии, но имеет лишь историческое значение для нашей современной науки. Далее, существенным делом было бы определение так называемой славянской прародины, если бы этот вопрос был разрешен специалистами-языковедами и достаточно определенно и бесспорно. Однако на деле он вызывает немало разногласий. Определение территории, откуда началось расселение славян, имеет свою цену, потому что до некоторой степени помогает представить себе направление самого расселения и те соприкосновения или столкновения с иными племенами, которые пережиты славянами на их прародине и в эпоху переселений. Рассмотрю несколько этот вопрос, пользуясь новейшим трудом Алексея Александровича Шахматова очерк древнейшего периода истории русского языка выпуск второй в энциклопедии славянской филологии и другими его статьями примечание Шахматов а судэн тетен Славиш кеттишин Бейундон Архив фюр славиш филология, 1911 год. Шахматов А.А. К вопросу о финско-кельтских и финско-славянских отношениях. Известие Академии наук, 1911 год. Номер 9-10. В тексте карандашом приписано. Древн судьбы Р.П. Шахматов А.А. Древнейшие судьбы русского племени. П.Г. 1919 год. Конец примечания. Весьма сложен самый вопрос о так называемом доисторическом единстве или проединстве целых групп племен и народов которые в историческое время представляются особыми, отдельными друг от друга, хотя и родственными. Однако сравнение взаимных отношений, например, между современными славянскими языками с их же взаимоотношениями в древности, показывает, что по мере развития раздельной исторической их жизни они все дальше расходились от прежней, сравнительно большей близости. Древнейшие из письменных памятников русского, польского, болгарского языков наглядно показывают, насколько эти языки были ближе друг к другу, чем теперь. Изучая древнейшие общие черты языков и отделяя их от все нараставших позднее отличий и особенностей, сравнительные языкознания и реконструирует их общий проязык – прославянский, проиндоевропейский. Так получается генетическая схема происхождения новых языков из древнего их языка, их родословное древо. Однако, самое представление о таком языке, Про языке вызывает ряд недоуменных вопросов. Прежде всего, такое представление о едином языке связано с двумя другими. Во-первых, об определенной, не слишком обширной территории, на которой жило говорившее им племя. А во-вторых, о некоторых формах общей жизни, то есть о единой племенной организации. Без этих условий едва ли возможно себе и представить единство языковой жизни племени, обособленной от других и вырабатывавшей у него особенности фонетики, морфологии, синтаксиса, вообще живой речи, общей для всех его частей. Алексей Александрович Шахматов Настолько отчетливо это осознает, что пишет так о выделении славян из праиндоевропейцев. Кавычки открываются. Обособленность славян зависела, конечно, прежде всего от обособленности их территории, а также и от возникновения среди них такого культурно-экономического центра, который поддерживал единство племенной их жизни. Конец цитаты Эти обстоятельства делают для лингвиста весьма важным определение в соответствии к праязыку и той прародине, где жила данная проплемя. Решение этой задачи идет у Алексея Александровича Шахматова таким путем значительное сродство между такими древнейшими чертами в языках славянских и балтийских литва латыши прусы, которые всю их группу отличают от других индоевропейских языков заставляет признать, что славяне и балтийцы жили еще все вместе, составляя одно балтийско-славянское племя, уже отделившись от от иных родственных племен, а первоначальной территорией собственно балтийских племен представляется по общему признанию исследователей глубочайшей древности приблизительно та самая, какую заселяют литовцы и латыши. Древнейшими соседями балтийцев были финны, так как не только в западнофинских языках Ливы, Эсты, Водь, Сумь, но и в восточных – Мардва, Черемиса – немало слов, заимствованных из языков балтийских, и притом в такой форме, какая в этих языках существовала в глубокой древности, а затем изменилась. А с другой стороны, в финских наречиях немало заимствований из языков древнейших, индоиранских и иранских скифо-сарматских. То есть фины должны были долго быть соседями тех иранцев, которые господствовали некогда в черноморских степях.